Дэн шел по Джойнтнер авеню в город, когда навстречу показался судорожно виляющий бью и Джимми. Он помахал ему и подбежал. Машина остановилась, заехав левым передним колесом на тротуар. Он потерял много времени, выстругивая колы, и, посмотрев на часы, был удивлен, обнаружив, что уже почти пять, он выключил станок, заткнул пару готовых колов за пояс — и поднялся к телефону. Он уже положил руку на трубку, когда вспомнил, что он не работает. Встревоженный он вышел на улицу и осмотрел обе машины, Петри и отца Каллогена. Ключей ни в одной не было. Он мог вернуться в дом и поискать в карманах Генри и Петри, но это было уже слишком. Он быстро пошел к городу, ища глазами Бьюик. Он уже решил идти прямо в школу, на Брук-стрит, когда... Увидел машину. Он побежал к сиденью водителя и увидел там Марка Петри одного. Марк оцепенел и смотрел на него. Губы его шевелились, но он не мог ничего сказать. — Что случилось? — Где Джимми? — Джимми умер, — выговорил, наконец, мальчик деревянным голосом. — Барлоу опять перехитрил нас. Он в подвале, в пансионе миссис Миллер, и Джимми там. Я слез туда помочь ему и не мог выбраться. Потом нашел доску и по ней вылез наверх. Но сперва я думал, что останусь там. Да темноты! Да что случилось? О чем ты говоришь? Джимми вспомнил про голубой мел. Понимаете? Мы тогда были в доме Эвансов. Голубой мел — это бильярд. В подвале у миссис Миллер стоит бильярдный стол ее мужа. джейми позвонил в пансион, но там никто не отвечал. Он поднял к Бену заплаканное лицо. Он попросил меня найти фонарик, потому что там не было света, как в доме Марстонов. Я начал искать и заметил, что в стойке над умывальником нет ни одного ножа, но не подумал об этом. Это я убил его, это моя вина, моя. Бен резко толкнул его. Прекрати, Марк, прекрати. Марк поднес руки ко рту, словно для того, чтобы не пустить наружу истерические рыдания. Его расширенные глаза смотрели на Бена. Наконец он смог продолжить. Я нашел фонарик в шкафу. И в это время Джимми упал вниз и начал кричать. Я тоже мог упасть, но он предупредил меня. Последнее, что он крикнул. «Осторожно, Марк!» «Ну и что потом?» — доставил Бен. Барлоу и остальные убрали лестницу а остальные только немного, чтобы было похоже, похоже на...» Он потряс головой. «В темноте, Джимми, подумал, что лестница там, понимаете?» «Да», — сказал Дэн. Он все понял, ему стало плохо. Эти ножи, они воткнули их в пол внизу, отломали рукоятки и воткнули лезвие в пол там, куда должен был упасть. «О, Боже!» «Беспомощно», — сказал Бен. Он обнял Марка за плечи. «Но ты уверен, что он умер?» «Да, его проткнуло в полудюжине мест кровь!» Бен посмотрел на часы. «Без десяти пять. Снова это ощущение уходящего времени». «Куда мы теперь?» — спросил слабый Марк. «В город. Позвоним Мэтту» а потом поговорим с Перкинсом Гилспаем. Мы прикончим Барлоу до темноты. Обязательно. Марк безнадежно усмехнулся. Джимми говорил то же самое, но он опять нас перехитрил. Это пытались сделать и люди получше нас. Бен посмотрел на мальчика и увидел, что надо что-то делать. — Ты что, боишься? — спросил он. — Да, боюсь. — просто ответил Марк. — А вы и я... — ответил Бен, — но мне уже все равно. Я потерял любимую девушку. Я правда ее любил. Мы оба потеряли Джимми. Ты потерял отца и мать, они лежат в комнате, завернутые, в покрывало с дивана. Это было жестоко, но необходимо. И последний удар. — Может, хочешь пойти посмотреть? Парк отстранился от него с перекосившимся лицом. «Ты мне нужен», — сказал Бен более мягким тоном. «Мне плевать, кто там пытался остановить его раньше. Будь это хоть сам Атила с своими гунами. Я хочу сделать свой выстрел. И я хочу, чтоб ты был со мной. Ты нужен мне». И это была правда, чистая и неприкрытая. «Хорошо» сказал Марк. Он поглядел на свои колени, где его руки сцепились в безумной пантомиме. «Поднимайся», сказал Бен. Марк безнадежно посмотрел на него. «Я попробую».